Отчет номер 14. 15 июня. Наше бегство из Чикаго стало настоящим подарком для бульварных газет. «Дейли Пресс» поместила на второй странице мою старую фотографию и рисунок белого мышонка. Заголовок гласил «Идиот, гений и мышь безумствуют». Немуру и Штраусу приписали слова, что в последнее время я находился в постоянном напряжении, но что я, несомненно, скоро вернусь. За Алджернана они предложили 500 долларов награды, и мы в голову не приходило, что мы вместе. Дойдя до пятой страницы, я был потрясен, увидев фотографию матери и сестры. Какой-то хваткий репортер добрался таки до них». «Сестра не знает, где находится идиот-гений». Специально для Дейли Пресс. Я перечитал заметку несколько раз, а потом долго смотрел на фотографию. Как описать их? Я не помню лица Розы. Несмотря на довольно высокое качество снимка, она все еще видится мне сквозь вуаль детства. Да, я знаю ее и в то же время совсем не знаю». Я не узнал бы ее на улице, зато теперь вспомнил все до мелочей. Да, Преувеличенно тонкие черты лица, острый нос, острый подбородок. Я почти слышу ее голос, похожий на крик чайки. Волосы стянуты в тугой узел. Она пронзает меня взглядом черных глаз. Мне хочется, чтобы она обняла меня и сказала, что я хороший мальчик — И в то же время боюсь не увернуться от пощечины. От одного ее вида меня бросает в дрожь. Норма. Миловидно. Черты лица не так заострены, но все равно очень похожа на мать. Волосы до плеч смягчают образ. Они сидят на диване в гостиной. Фотография Розы всколыхнула пугающие воспоминания. Она была для меня двумя разными людьми. Я никогда не знал, кем из них она станет в следующую секунду. Норма прекрасно знала признаки надвигающегося шторма и всегда ухитрялась в нужный момент оказаться вне пределов досягаемости. Но меня буря всегда застигала врасплох. Я шел к ней за утешением, а она срывала на мне злобу. В следующий раз она была воплощенная теплота и нежность — Она гладила мои волосы, прижимала к себе и произносила слова, высеченные над вратами моего детства. Он совсем как другие дети. Он хороший мальчик. Фотография растворяется у меня перед глазами. Я смотрю сквозь нее и вижу себя и отца, склонившимся над детской кроваткой. Он держит меня за руку и говорит... «Вот она, осторожнее, ведь она еще совсем крошка. Она вырастет и будет играть с тобой». «Тут и мама. Она лежит рядом, на огромной кровати, изможденная и бледная. Руки безжизненно брошены на одеяло. Следи за ним, Мэт. «Это было еще до того, как она изменила свое отношение ко мне». И теперь мне понятно, почему это произошло. Мама не знала, будет похожа на меня норма или нет. Потом, когда она уверилась, что ее молитвы не пропали даром и норма развивается нормально, голос ее зазвучал по-другому. Не только голос, но и взгляд, прикосновение изменилось все. Словно ее магнитные полюса поменялись местами, и тот, что притягивал, начал отталкивать. В нашем саду расцвела норма, и я превратился в сорняк, имеющий право расти только там, где его не видно — в темных углах. Я вглядываюсь в ее лицо, и в душе растет ненависть». Если бы только она не слушала врачей, учителей и всех прочих, торопившихся убедить ее, что я идиот от рождения, она не отвернулась бы от меня, не стала давать мне любви меньше, когда мне требовалось ее как можно больше. А теперь? Зачем она нужна мне теперь? Что она может рассказать о себе? Но все равно мне интересно». Поговорить с ней и узнать, каким я был в детстве? Или забыть ее? Стоит ли прошлое того, чтобы знать его? Почему для меня важнее всего на свете сказать ей «Посмотри на меня, мама? Я другой. Я нормальный. Я больше, чем обычный человек. Я гений». Мне хочется забыть ее, но воспоминания сочатся из прошлого, черня и пачкая настоящее. Еще одна сцена, но я намного старше. Ссора. Чарли лежит в постели, одеяло натянуто до подбородка. В комнате темно, если не считать узкой полоски света из-за приоткрытой двери, пронзающей тьму и соединяющей два мира. Он слушает, не понимая слов, но зная, откуда взялся металлический скрежет в голосах родителей. Они говорят о нем. С каждым днем этот тон все больше и больше ассоциируется у него с брезгливой гримасой. Чарли уже засыпал, когда тихий разговор, доносившийся до него получу света, внезапно превратился в ссору. Голос матери резок и визглив. Это голос женщины, привыкшей добиваться своего при помощи истерик. Его необходимо отослать. Я больше не хочу увидеть его рядом с Нормой. Позвони доктору Портману и скажи, что мы решили отдать его в Орен. Голос отца тверд. Но ты же знаешь, что Чарли не сделает ей ничего плохого. В таком возрасте ей все равно. Откуда ты знаешь? Может, ребенку вредно расти в одном доме с, с таким, как он? Доктор Портман сказал. Портман сказал, Портман сказал. Плевать мне на Портмана. Представь, каково ей будет иметь такого брата? Все эти годы я надеялась, что он вырастет и станет человеком. Я ошиблась. Ему самому будет лучше без нас. Появилась норма, и ты решила, что Чарли тебе больше не нужен. Думаешь, мне легко? Все твердили мне, что его нужно убрать. Те, кто говорил это, оказались правы. Уберем его. Может быть, там, рядом с такими же... Как он, у него начнется другая жизнь. Я больше не знаю, что правильно, а что нет, но я не намерена приносить ему в жертву свою дочь. И хотя Чарли не понимает, что происходит, ему страшно. Он лежит с открытыми глазами, стараясь пробить окружающую его тьму. Я вижу его. Он боится как-то не по-настоящему. Он просто отпрянул назад, как птица или белка, при резком движении кормящей их руки. Мне хочется утешить притаившегося под одеялом Чарли, сказать ему, что он не сделал ничего плохого, что не в его силах заставить маму снова полюбить его. Тогда Чарли не понимал, что происходит, но теперь как мне больно. Если бы можно было вернуться в прошлое, я заставил бы ее понять, как мне больно. Я не тороплюсь к ней. У меня еще есть время решить этот вопрос для себя. К счастью, я успел снять со счета в банке все свои сбережения, как только вернулся в Нью-Йорк. На восемьсот восемьдесят шесть долларов долго не протянешь, но на них можно купить немного времени и определиться» поселился в отеле Кемден на 41-й улице через квартал от Таймс-сквер, Нью-Йорк. Чего я только не наслышался о нем. Гнездо разврата, бурлящий котел, Багдад на Гудзоне, город цвета и света. Трудно представить, что почти всю жизнь я провел рядом с Таймс-сквер и побывал там всего один раз. С Алисой. Едва удерживаюсь, чтобы не позвонить ей. Несколько раз уже начинал набирать номер. Держись от нее подальше. Слишком много спутанных мыслей просится на бумагу. Я отвержу себе, что пока записываю отчеты на магнитофон, ни одно откровение не пропадет для потомства. А они? Пускай побудут в темноте еще немного. Я прожил во тьме больше 30 лет». «Устал. Я не спал в самолете, и теперь глаза сами закрываются. Завтра начну с этого же места».